Вдруг сейчас ухнет мина. Отыщут меня утром. Командир полка скажет командиру батареи. Что же это вы, лейтенант Бураков, неопытного солдата послали? Не дали осмотреться человеку, привыкнуть. Вот из-за вашего равнодушия погиб хороший человек. Ваш сын пал смертью храбрых при выполнении ответственного оперативного задания. Так будет начинаться извещение». Эй, куда идёшь? Это мне кричат. Я вижу там окопчик, и из него мне рукой машут. Мало ли, куда я иду. Стой, кричат за спиной. Останавливаюсь, подхожу. Кто-то с и л о й втягивает меня в окопчик за рукав. Куда шёл, зло спрашивают. Я объясняю. А ты знаешь, что там немцы? Ещё бы 100 метров? Мне объясняют. Это наш передовой дозор, оказывается. Потом меня долго ведут в землянку. Командир полка читает д о н е с е н и е и посматривает на меня. Я чувствую себя тщедушным и маленьким. Я смотрю на свои не очень античные ноги, тоненькие в обмотках, и на здоровенные солдатские ботинки. Все это должно быть очень смешно, но никто не смеется. И красивая связистка смотрит мимо меня. «Конечно, если бы я был в сапогах, в лихой офицерской шинели, хоть бы дали чаю, я бы посидел за этим столом из ящика. Я бы сказал этой красавице о чем-нибудь таком. Конечно, у меня такой вид. «Идите на батарею, — зло говорит командир полка». И скажите вашему командиру, чтобы он таких донесений больше не посылал. Он делает ударение на слове «таких». «Хорошо», — говорю я, — и слышу тихий смех красивой связистки. Она смотрит на меня и смеется. «Вы давно в армии?» — спрашивает полковник. «Месяц». «В армии нужно отвечать нехорошо, а есть. И потом это...» Носки вместе, пятки врозь. Сено-солома, говорит кто-то из темного угла. Я знаю, говорю я. И выхожу. Почти бегу. Опять степь, идет снег и тишина. Как-то даже не верится, что это фронт, п е р е д а в а я что рядом опасность. Теперь-то уж я не собьюсь с пути. Представляю, как смешно я выглядел. Расставленные ноги, и руки в карманах шинели, и пилотка, натянутая на уши. А это красавица. И даже чаю не предложили. Коля Гринченко, когда говорит с офицерами, всегда чуть улыбается. И очень изящно козыряет, и говорит при этом. Так точно. А мне слышится. Приказывай, приказывай. Я-то тебя насквозь вижу. Он-то видит. А ботинки у меня здоровенные. Это даже хорошо. Увесистая мужская нога. И снег хрустит. Мне бы только шапку-ушанку, и я не выглядел бы таким жалким. Вот сейчас приду, доложу, напьюсь горячего чаю, посплю. Теперь я имею право. За спиной у меня автомат. На боку две гранаты, с другого бока противогаз. Очень воинственный вид. Очень. Кто-то сказал, что воинственность признак трусости. А я трус. Когда в восьмом классе мы поссорились с Володькой Аниловым, я первый крикнул ему «Давай стыкнемся!» И мне стало страшно. Но мы пошли за школу, и товарищи окружили нас. Он первый ударил меня по руке.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 Но потом дружбы уже не было. «Трус ь я?» «Вчера на рассвете мы остановились среди этих вот холмов». «Все», — сказал лейтенант Бураков. «Прибыли». «Что это?» — спросили его. «Это передовая. Он впервые был на фронте, как и мы все, и поэтому говорил торжественно и с гордостью. «А где немцы?» — спросил кто-то. «Немцы там». Там виднелись холмики, поросшие кустарником, реденьким и ч а х л ы м Я подумал, что мне совсем не страшно, и удивился, как это лейтенант так просто определил позиции врага.